Они выстроились в ряд в левом пределе храма, облаченные в белую одежду кающихся, нечто вроде рясы. Под пристальным взором всех глаз многие из них ощущали сильное беспокойство, и это предрасполагало наблюдателей считать их виновными. У истинного же убийцы лицо было таково, что не могло его выдать. Этот тупой и мрачный взгляд – не оживляло ни праздничное веселье, ни вино. Никогда не возмутил бы его страх разоблачения и казни. Мы уже отметили, какая поза придана была мертвецу. Лицо было открыто, равно как руки и грудь. Тело завернуто в саван самого тонкого полотна, так что где бы ни проступила кровь, ее тотчас же заметили бы. Когда закончилось месса, и вслед за нею прозвучал торжественный призыв к небу, чтобы оно оградило невинного и указало виновного, Иевиот, паш сэра Джона Рэморни, был первым приглашен подвергнуться испытанию. Он подошел нетвердой поступью. Может быть, он боялся, что его тайная уверенность в виновности Бонтрона делала и его самого причастным убийству, хотя он и не был непосредственно в нем замешан. Юноша стал перед носилками, и у него срывался голос, когда он клялся всем, что создано в семь дней и семь ночей, небом и адом, и местом своим в раю, и Господом Богом, Творцом всего сущего, что он чист и не запятнан кровавым деянием, свершенным над этим телом, простертым перед ним и в подтверждении своего призыва перекрестил грудь мертвеца. Не последовало ничего. Тело осталось недвижным и окоченелым, на запекшихся ранах никаких признаков крови. Горожане переглянулись, и лица их выразили откровенное разочарование. Все заранее убеждали себя в виновности Ивиота, а его нерешительность – казалось, подтверждала подозрение. И когда он вышел обеленным, зрители были безмерно удивлены. Остальные слуги Рэморни приободрились и приносили свою клятву все смелее, по мере того, как они один за другим проходили проверку, и судьи объявляли их невиновными и чистыми от всякого подозрения, павшего на них в связи со смертью Оливера Праудфьюта но был один, в ком отнюдь не крепла уверенность. Имя Бонтран, Бонтран трижды прозвучало под сводами храма, но тот, кто носил это имя, в ответ только зашаркал ногой и не мог сойти с места, точно вдруг его разбил паралич. «Отвечай, собака!» — шепнул ему Ивиот. «Или готовься к собачьей смерти!» Но таким смятением наполнило убийцу, представшее ему зрелище, что судьи, видя это, уже раздумывали, как поступить. Приказать ли, чтобы его немедленно приволокли к носилкам или прямо произнести над ним приговор. И только когда его в последний раз спросили, хочет ли он подвергнуться испытанию, он ответил, как всегда, отрывисто. «Не хочу. По я знаю? Мало ли какие фокусы можно проделать, чтобы лишить жизни бедняка. Предлагаю поединок каждому, кто скажет, что я учинил зло над этим мертвецом». Исследуя принятому обычаю, он тут же в храме бросил перчатку на середину пола. Генри Смит выступил вперед под ропот одобрения со стороны своих сограждан, который не сдержало даже присутствие короля. Подняв перчатку негодяя, он по обычаю положил ее в свою шляпу и бросил на пол собственную, в знак того, что принимает вызов. Но Бонтрон не поднял ее. «Он мне не ровня», – буркнул убийца. «Я не поднять мою перчатку. Я состою при особе принца шотландского как слуга его конюшева, а этот парень – жалкий ремесленник». Тут вмешался принц.